523. Сентябрь, 5. Сдержанность всегда будет показателем силы, распущенной слабости. Когда начинает кричать человек на других или другим путем выражать неумение владеть собой, он сам инстинктивно чувствует, что происходит нечто весьма неубедительное. Фактически же он открывает себя для внешних ударов и становится на какое-то время совершенно беззащитным. Темные твари пользуются прорывами в ауре и присасываются к человеку и висят на нем, питаясь его внутренними излучениями. сильным припадком раздражения, когда раздражившийся перестает совершенно владеть собой, можно даже допустить одержание. После всплеска неиздержанности наступает момент тяжкого ощущения допущенной ошибки. Непростительно подобная слабость хотя бы потому, что плата за нее слишком велика. Хорошо особенно на малых вещах упражнять себя на сдержанности и самообладании. Болтливость ведь тоже не что иное, как распущенность психической энергии. Хорошо постоянно следить за собою и держать себя крепко в руках, и там, где хочешь сказать 20 слов, произнести «два», то есть сократить словоизвержение в 10 раз. Считают, что нужно обязательно говорить, чтобы заслужить добрые отношения стороны окружающих. Это неверно. За молчаливую сдержанность уважают гораздо больше, чем за болтовню. Ведь болтовня — это недопустимая трата психической энергии. Сущность молчаливости благодетельна тем, что сдерживает стремящую запролиться попросту драгоценную энергию. Не менее вредны и так называемые нервные движения. Необузданная волейю сила уявляет себя помимо контроля воли. Даже знающий об этом, но не овладевший собою, часто их допускает. Но каждое движение человека, происходящее вопреки его воле, уже разрушительно, Воля единоличный и абсолютный хозяин в человеческом микрокосме. И упускать свою власть над ней кому-либо другому недопустимо. Все делается с санкцией воли, и никакие оправдания не помогут остановить разрушение, если волей не пользуются прерогативой а владение своими огнями поручается воле. Безвольный человек — это жалкое ничтожество и бессильная жертва для всевозможных воздействий. Лучше быть сильным и ошибаться, чем быть безвольной тряпкой, ведь ей даже луч бесполезно послать.